Глава сорок 45. Первое тело. Я могу подвести тебя прямо к машине, сказал начальник полиции Беррио офицеру Куку. Это происходило седьмого февраля, через неделю с того дня, когда машину в лесу заметил Карл Бенсон. И через две недели после того, как двух девушек из рот айленда видели в последний раз, Беррио был раздражен тем, что полиция Провинстауна не поделилась с ним информацией о пропавших девушках и их автомобиле. Это лишний раз подтвердило его плохое мнение о чертовом Провинстауне. Кук остановился рядом с машиной Беррио, и тот предложил отвезти его прямо к разыскиваемой машине, но машины на месте не оказалось. Она стояла вон там. Беррио указал на небольшую полянку. Полицейские остановились, вышли из своих машин и по проселочной дороге углубились в лес. Через сотню ярдов они обнаружили разорванные бумаги и документы, в том числе страховой полис и регистрационные документы на имя Патриции Волш. Полицейские переглянулись. Напряжение росло. Хозяева машин не имеют обыкновения рвать регистрационные документы и выбрасывать их в окно. Там же они нашли пустую канистру из-под бензина. В записке было написано: "Бензина нет", сказал Беррио, глядя на валявшуюся на земле канистру. Кук вернулся в провинстаун и сообщил, что Беррио видел машину в лесу, а неподалеку были обнаружены страховые и регистрационные документы. Полиция наконец-то стала понимать, что Пэт и Мэри Энн не просто пустились в загул, что они не просто отошли от машины и заблудились в лесу, и что они вовсе не решили бросить работу и школу ради приключений. Они пропали, причем пропали где-то между Провинстауном и лесом Труро. Джордж Киллен в Ярмуте тоже не получил информации, что голубой Фольксваген видели в Труро и Бостоне. Но потом ему все же позвонили из Провенстауна и сообщили, что начальник полиции Труро, Беррио, видел машину недели ранее. Килин сразу почувствовал, что дело плохо, и тогда он поручил расследование своему лучшему детективу Берни Флину. Детектива Флина заслуженно считали красавчиком, высокий блондин с голубыми глазами и невероятной свободой общения. Чувствовалось, что он прекрасно чувствует себя на своем месте. Во время Второй мировой войны он служил в береговой охране, потом поступил в полицейскую академию, где считался одним из лучших. В 1946 году он окончил академию и стал служить в полиции Нью-Бетфорда. Он пользовался заслуженным уважением всех своих коллег. Флейн был прирожденным детективом и практически не совершал ошибок. Его девизом были слова: "Если хочешь быть милым, выбирай другую работу". В 1966 году ему предложили поработать с Джорджем Киллином в полиции штата в Ярмуте, и он сразу же согласился. В паре с Киллином ему досталась стереотипная роль плохого полицейского. Киллин же стал хорошим. Перехитрить эту парочку никому не удавалось. Когда поступила информация о том, что пропавший Volkswagen кто-то видел, информация о том, что машину видели в Бостоне, так до сих пор и не было. Килен организовал целую небольшую армию для розысков в лесу Труро. Кейп-Код славился необычным светом, такого нет нигде на земле. Отчасти это связано с тем, что мыс этот выдается далеко в море и почти со всех сторон окружен водой. Кроме того, настолько севернее экватора, солнечный свет входит в атмосферу под острым углом. Поэтому свет на кейп очень мягкий и романтический. На протяжении веков писатели, поэты и художники пытались передать этот эффект. Некоторым это удавалось, но большинству нет. Это не говорит о таланте мастеров, сколь бы прекрасны ни были слова и краски. Совет Провинстауна нужно видеть собственными глазами. Уникален здесь не только свет, но и запахи. Те, кому повезло увидеть Кейп-Код во всем его великолепии, то есть в конце лета, когда все вокруг прогрето летним солнцем, знают, что достаточно просто пойти на пляж, пробираясь среди высокой травы и кустов шиповника, сразу понимаешь, что такого воздуха, наполненного самой жизнью, нет нигде во всем мире. Если в такой момент спросить человека, что лучше вид или ароматы, он ответит не сразу. Только здесь можно задуматься о том, чтобы обменять зрение на августовский воздух Кейпкода. Ароматы не уступают ароматам джунглей. Воздух сладок, как в лучшем розарии. И Эти ощущения остаются в душе навсегда. Каждый, кто провел летом хотя бы неделю на Кейп-Коде, может мгновенно мысленно вернуться туда, почувствовав запах соснового леса в дождливый день. Зимой же все меняется, хотя полностью магия не исчезает. Уходят нежные теплые ароматы песка и масла для загара. На смену им приходит хрусткий, почти жестокий холод. Высокие травы и кусты шиповника гнутся к земле. Чайки поворачиваются спиной к ледяному ветру, но сосны спокойно переживают долгие темные зимние месяцы, когда все вокруг погружается в спячку. Если вам доведется прогуляться по лесам кейп ясным морозным безветренным днем, вы поймете, что воздух, океан и деревья говорят на одном языке. Они словно говорят миру: мы живы, даже посреди морозной зимы они твердят. Мы живы. Вот в такой холодный февральский день, когда на безоблачном небе ярко светило солнце, большая группа полицейских направилась к густому сосновому лесу. Они со страхом думали о том, что могут найти здесь. Большинство полицейских эти леса были знакомы, они выросли здесь, бродили по лесу еще мальчишками, играли среди деревьев подначивали друг друга, чтобы забраться в глухую чащу, а потом срывали первые поцелуи на дороге влюбленных. В розысках принимали участие не только полицейские, лесники, пожарные, спасатели и Ствро. Все они отправились в лес на розыски двух пропавших девушек из рот айленда Хотя Килин прислал людей из полиции штата, фактически розысками руководил начальник полиции Берро. Это был его город, и он сам видел пропавшую машину. Роль руководителя ему нравилась. Хотя никто не рассчитывал найти трупы, маленький городок Трура редко привлекал к себе такое внимание. Лишь порой сюда заезжали туристы, сбившиеся с дороги по пути в национальный морской парк. Берё с удовольствием позировал фотографу, опиршись на лопату. Начальник полиции Провенстауна, маршал, с раздражением заметил: "Толку от этого типа, как от козла молока. Поисковая партия медленно углублялась в лес. Они миновали поляну, где видели Volkswagen. И двинулись дальше по узкой проселочной дороге, которая так заросла, что любая машина, которая попыталась бы проехать дальше, лишилась бы краски по обоим бортам. Примерно через 20 минут спасатели из Трура обнаружили примерно в 10 футах от дороги влажный участок земли. В длину участок был фута 4, в ширину 2. Участок этот выделялся на общем фоне оказалось, здесь недавно что-то копали. Спасатели вызвали детективов. Среди них был Том Ганери, тот самый, что в сентябре останавливал Тони Косту за езду без глушителя. Подходя, Ганери заметил клочок зеленой ткани, торчащий из земли на сомнительном участке. Он потянул за ткань. Это оказался ремень армейского вещмешка. На маленьком крючке засохло что-то, напоминавшее кровь. Ганри вытащил мешок из земли и сразу почувствовал страшное зловоние. Казалось, что под мешком что-то сгнило. Ганри почувствовал, что земля под ногами мягкая. Он опустился на колени и принялся рыть землю руками. Влажная земля легко поддавалась. Остальные полицейские собрались вокруг него. Ганнри углубился примерно на двенадцать дюймов и вдруг почувствовал под пальцами что-то твердое. "Я что-то — крикнул он, вытаскивая найденный предмет. "Господи боже мой!" С этими словами он выронил найденное прямо на землю. Том Ганнри нашел человеческую руку. Розаск немедленно остановили до прибытия лейтенанта Килина. Килин вызвал Флина и доктора Дэниела Хиберта, который по совместительству исполнял обязанности медицинского эксперта округа Барнстейбл. Они должны были встретиться с ним Трура. Старый доктор натянул тяжелое зимнее пальто и направился к двери сказав пациентам в приёмной, что постарается вернуться как можно быстрее. Когда в Ярмут позвонили, чтобы вызвать Килина и Флина, Боб Тербиди и приятель Мэри Энн Джерри Мегнан как раз разговаривали с дежурным сержантом. Они приехали из Провиденса по просьбе Берни Флина, с которым Тербиди беседовал днем раньше. Они привезли фотографии девушек услышав, что в лесу Трура обнаружен труп, Тербиди окаменел. Вам лучше поехать туда, посоветовал дежурный. Тербиди узнал дорогу, они с Мегнаном вскочили в его машину и понеслись в Труро. Когда они приехали, из леса выходил полицейский. Лицо его было бледным как мел, а глаза казались неестественно большими. Мы обнаружили труп сказал полицейский. Тербиди объяснил, что они с Макгнаном ищут Берни Флина. И им разрешили подъехать на место в пикапе вместе с Хибертом. Пикап подбрасывала на ухабистой дороге, и Хиберт ворчал: Но почему эти трупы вечно находят по субботам?" Пикап остановился. Выйти позволили только Хиберту. Тербиди И магнано велели держаться подальше от места раскопок. Традиционная процедура при обнаружении человеческих останков. Впрочем, Тербеди и не хотел раскапывать трупы, особенно если погибший окажется Пэт. В лесу продолжались раскопки. За процессом наблюдали Килин, Флин и Хиберт. Сначала Ганнери откопал руку, затем часть ноги. Потом вторую руку. Казалось, конечности были отрублены топором. На левом бедре практически не осталось мягких тканей, что говорило о повторяющихся разнообразных разрезах. Плоть была срезана прежде, чем удалось отрубить конечность. Обе кисти были стиснуты в кулаки. На левом указательном пальце осталось золотое кольцо с пятью маленькими бриллиантами. Ниже полицейские обнаружили тазовые и бедренные суставы, отделенные от корпуса примерно на уровне пупка. Кожа со спины и ягодиц была полностью снята, ее так и не обнаружили. Еще ниже была найдена голова в пластиковом пакете с надписью "электрическое одеяло Горизонт". Развязав узел на пакете, Ганаре достал голову. Это была женщина. На лице ее застыла гримаса ужаса и боли. Кем бы она ни была, но ее жестоко избили. Нос и левая скула были сломаны. Они стали почти плоскими. На лице сохранились гематомы. Четыре верхних зуба отсутствовали. Еще глубже обнаружился человеческий корпус, обернутый в белый, матерчатый мешок для белья. Мешки размером 45 на 66 дюймов используются в прачечных мотелей. Ганн снял мешок. На теле также отсутствовали фрагменты кожи, срезанные по узору свитера. Груди висели на тонкой полоске кожи. Сосков на них не было. На самом дне могилы были найдены окровавленные розовые трусики с вышивкой "Четверг Наталии". Полицейские смотрели на груду останков. Кем бы ни была эта несчастная, все понимали, что это не Патриция Волш и не Мэри Энн Высоцки. Рутинные розыски двух пропавших девушек из Родайланда неожиданно превратились в серьезное расследование серийных убийств. Полицейские обнаружили третью неизвестную жертву. Днем Джордж Киллин и начальник полиции Бэрро созвали пресс-конференцию и объявили о том, что в лесу Трура было найдено расчлененное тело женщины, но это не одна из пропавших девушек из род-Айленда. Беррио сообщил, что неглубокая могила недавно была полураскопана животным. Полицейские не знали, что у животного было имя. Когда информация была опубликована в воскресной газете, Мать Юзан Перри наконец-то подала заявление об исчезновении человека, спустя шесть месяцев после того, как ее дочь видели живой в последний раз. Когда ее спросили, почему она не обратилась в полицию раньше, она ответила: "В наши дни никогда не знаешь, что у детей на уме".